Тема 45. Киренаики. Аскетизму киников противостоял гедонизм киренаиков. Гедоне – наслаждение. Гедонизм этическое учение, высшую ценность жизни усматривающее в наслаждении. Гедонизм разновидность эвдемонизма. Эвдемония счастье. Гедонизм, следовательно, видит смысл жизни в счастье, а счастье понимает как наслаждение. Керенаики видели в наслаждении смысл жизни. Основателем Керенской школы был Аристип из города Керены. Керена – греческий полис на североафриканском побережье в Ливии, сейчас там Керенаика. Аристип был немного моложе Антисфена. Он родился около 435 года и умер около 360 года. Он учился у Протагора и Сократа. При казни Сократа Аристип не присутствовал. Вернувшись в Кирену, он основал там свою философскую школу. Сочинения Аристипа не сохранились. Школа Киринаеков имела долгую историю. К этой школе принадлежали дочь Аристипа, Арета, ее сын Аристип-младший, а также Феодор Киренский, прозванный атеистом, и Антипатр. Учеником Антипатра был Эпитимит, а его учеником – Парибат. Ученики Парибата, Гегесий и Анни Кирит творили уже в конце IV начале III века до нашей эры. К ним примыкал по времени еще более поздний керинаек Бион Борисфенский, первая половина III века до нашей эры. Гегесий Александрийский преподавал в Александрии в III веке до нашей эры. Сенсуализм Этический гедонизм Киренаиков покоился на их сенсуализме. Аристип учил, что ощущение – это единственный источник знания. Страница 237. В своем сенсуализме киринаеки вплотную подошли к субъективному идеализму, который, вообще говоря, не был характерен для античной философии. Владимир Ильич Ленин отметил идейное родство киренской школы и махизма, учившего уже в нашем столетии, что мы знаем только наши ощущения. Примечание. Смотри, Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 29, страницы 250-251, конец примечания. Действительно, Аристип учил, что человек ничего не может познать, кроме своих ощущений, чьи причины неизвестны. Поэтому следует отказаться от познания природы и ее законов. Однако, в отличие от махистов, киринаики не отрицали объективности природы. Этика Если антисфен Киник говорил, что он скорее повесится, чем испытает удовольствие, то Аристип видел в чувственном наслаждении высшее благо. Хотя при этом делалась оговорка, что удовольствия должны быть разумными и что не следует быть рабом наслаждения. Киринайки все же были и рабами удовольствий, и рабами тех, от кого эти удовольствия зависели. В анекдоте о встрече Аристипа и диогена Киника, Аристип был на 30 лет старше Диогена, это подмечено. Диоген мыл в ручье какие-то скромные овощи. Аристип насмешливо сказал Диогену, «Если бы ты умел обходиться как нужно с Дионисием, тебе не пришлось бы довольствоваться таким обедом». «А если бы ты умел довольствоваться таким обедом», — хладнокровно отвечал Диоген, — то тебе не пришлось бы заискивать у Дионисия. Проповедь гедонизма вела к аморализму, когда критерием добра и зла оказывалось наслаждение. «Хорошо все то, что дает нам наслаждение, а плохо все то, что нас его лишает, а тем более приносит страдания». Гедунизм уязвим в том отношении, что он легко превращается из проповеди «радости жизни» в проповедь «смерти». Гегесий Александрийский, который уже видел недостижимость наслаждения, вошел в историю античной философии как «пейси тонатос», то есть «смерти проповедник». После его лекций некоторые слушатели тут же кончали самоубийством. Таким образом, его лекции имели большой успех. Атеизм Среди киринаеков были атеисты. Феодор-атеист был всячески отрицавшим ходячие суждения о богах. Книга 2, глава 98 Примечание «Смотри, Диоген Лаэрдский» О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Страница 134. Конец примечания. Близок к Киренской школе Эвгемер. Конец IV. начало III века до нашей эры. Автор священной истории. Эвгемеризм – это особое учение о естественном происхождении религии. Боги ничто иное, как обожествленные, выдающиеся люди, жившие в далеком прошлом. Судьба учения Киринаиков. Гедонизм Киринаиков, правда, смягченный и обработанный Анни Киридом, сливается с эвдемонизмом эпикуризма. С другой стороны, гедонизм, увлекшийся проповедью отрешенности от мира, ведет к стоицизму. Киренаики допускали самоубийство. Керинаик Феодор Атеист считал самоубийство самым разумным и мудрым поступком.